Глава 18. Люди дождя. Чай был и в самом деле хорош. Касс даже спросил его состав, но хозяйка дома ответила, что каждый раз, когда в банке оказывается меньше половины, наполняет ее тем, что подскажет интуиция. Так что сейчас там, наверное, под сотню травок намешано. Слава вовсю уплетал прозрачное золотистое варенье из неизвестных фруктов. Беска сначала осторожничала, но потом все-таки взяла пару имбирных печеней. Рассказ у ребят вышел очень короткий. Истории кассы славы местных вообще мало интересовали. Но они послушали их из вежливости и даже сокрушительно покачали головами, услышав про зазеркальника. Но было заметно, что собравшаяся в комнате толпа жаждала услышать про приключения бески, а она от подобного внимания чувствовала себя неуютно и кое-как скомканно промемлила, что очнулась у колдуна без памяти о прошлой жизни. Приключения на земле она решила опустить, и выходило, что после воскрешения она так и бродила по долине в поисках своего убийцы. Хозяйка дома внимательно ее оглядела и почему-то уточнила. «Сколько тебе? Шестнадцать-семнадцать?» Беска пожала плечами. «Типа того. Я даже свой день рождения не знаю». «Я могла бы предположить, чьих ты будешь, если бы тебе лет на десять поболее было, а так помочь не смогу». «Но ты наша, сомнений нет. Хочешь, оставайся? Домов свободных полно. Обжиться поможем». «Нет, спасибо. Может, когда-нибудь потом, но сейчас у меня дела». Уголками губ вежливо улыбнулась Беска, решив не уточнять, какие именно. «У нее еще сестра старшая была», — заявил вдруг Слава. «Вдруг это поможет?» Беска вздрогнула. «А почему ты раньше молчал?» — она возмущенно повернулась к нему. «Я же говорил, в день, когда мы встретились». Беска расстроилась и рассердилась, в первую очередь на себя. Как же она могла это забыть? Конечно, в тот момент она больше думала о будущей мести, чем о прошлом. Ее не интересовало родословное. Только после того, как окунулась в момент своей смерти во сне убийцы, Беска начала кое-что вспоминать. Миг смерти был якорем в памяти, связывающим с прошлой жизнью. Пережив это мгновение еще раз, а, возможно, благодаря эмпатии с ощущениями убийцы в его сне, Она начала вспоминать больше. Предшествующее смерти ощущение крайнего отчаяния было не таким простым, как ей раньше казалось. Да, родители погибли, но еще она в тот момент понимала, что никто не придет на помощь, потому что в доме нет двух важных ей людей — сильного защитника, на которого она так надеялась, и старшей сестры. С кровь ясностью, Беска неожиданно осознала, что сестра... Скорее всего, жива, так как в момент убийства уже давно уехала. Причем отъезд сопровождали непонятные ссоры и оставшиеся послевкусие предательства. Она вынырнула из размышлений, когда поняла, что Слава уже не сидит рядом. Он отошел и спросил, стоя за ее спиной. «Но откуда море? Дом же стоит в долине». Беска обернулась. За небольшим окном над кухонной столешницей действительно виднелся пляж с бескрайней водной поверхностью. «Да, мне нравится смотреть на океан, когда готовлю. Терпеть не могу этот процесс, а волны успокаивают», — пояснила хозяйка. «А там пустыня», — Слава изумленно посмотрел в окно на противоположной стене. «Да, больше подходит к интерьеру», — улыбнулась хозяйка. Ей нравилось неподдельное изумление Славы. «Ежедневно видеть во всех окнах один и тот же одинаковый пейзаж. До соседей разве это не скучно?» — пояснил ее муж. «Мы предпочли четыре стихии по сторонам света». На севере моря на юге пустыни. Если сходишь в ванную комнату, то там горный пейзаж с бескрайней воздушной перспективой, а в спальне густой тропический лес. Но как так? Это же не экран. Все по-настоящему?» Слава выглядел совсем растерянным. «Наше совместное творчество с мастерами. Мы открыли переход в отражение в воде, а те сделали ее твердой, как стекло». Они вообще большие умельцы по части неожиданных трансформаций вещества. Жидкий воздух, теплый нетающий тающий лед или, наоборот, живые меняющиеся бриллианты их конек. То есть выйти к морю, просто открыв окно, нельзя? Тебе нет, нам можно. Мы же умеем нырять в отражение в воде. А тут переход уже готов. Мне достаточно минимального усилия, чтобы туда переместиться, ответил хозяин дома. То есть дождь не обязателен? «Достаточно любой воды?» — удивилась Беска. «Конечно, сестра! Тебя что, никто не учил?» «А, да, вероятно, ты самородок и открыла свой дар самостоятельно. Мы умеем нырять в любое отражение в воде. Ты можешь воспользоваться хоть чашкой с чаем, хоть морем». Какая же она была дура! Беска корила себя, что действительно ни разу не попыталась использовать для перехода не то, что жидкость чашки, но даже в капле из душа не пробовала скользнуть как в первый раз переместилась при помощи дождя и тумана, так и продолжала ждать непогоды, не проведя ни одного эксперимента. «Теперь ты понимаешь, как странно звучала твоя просьба о переправе через реку». «Погодите, но ведь если это наследственное, то кто-то из родителей тоже умел перемещаться с помощью воды. Почему же они не научили дочь?» — нахмурившись, спросил Слава. «Откуда ты знаешь, что не научили? Она же ничего не помнит из детства», — улыбнулся хозяин дома. Мы были знакомы, когда нам было по 11 лет. Она могла приходить ко мне только, когда висел туман. Сама так говорила. Значит, не знала о возможности использовать любую жидкость. «Вот как?» — мужчина искренне удивился. «Редкой силой дар. Я знал только одного с такой силой, но его дочерью ты по возрасту быть не можешь. Поясню. Обычно наша способность проявляется только с взрослением. Лет в 16-17, не ранее». До этого способность нырять в отражение очень нестабильна, и если Чада попробует экспериментировать самостоятельно, то может переместиться в другой мир и не суметь вернуться обратно. Так что нет ничего странного, что твою подругу не учили. Удивительно как раз то, что она смогла перемещаться через туман так рано. Для этого нужно было особое эмоциональное состояние или какая-то зыбкая связь между мирами, которая возникла сама по себе. Она ею воспользовалась. «Не удивлюсь, что, когда связь разорвалась, она больше не смогла прийти к тебе, даже если на то место опять опускался туман или шел дождь». Слава грустно кивнул, но тут же обрадованно спросил. «То есть мы можем сейчас сразу прыгнуть к каракулу?» «Теоретически, да, если знаете, как он выглядит». «Облом», — вздохнул он. «А кто-то из вас может открыть дорогу к каракулу?» Хозяин дома вопросительно оглянулся на остальных сородичей в комнате. Все отрицательно помотали головами или пожали плечами. «Видишь ли, он у нас популярностью не пользуется. Как-то без него обходились. На тот вопрос, что нас больше всего волнует, ответа не существует, тем более у оракула». «А что это за вопрос?» — полюбопытствовала Беска. Касс вздохнула и тихо обреченно пробормотала, прежде чем ответил хозяин дома. «Кажется, я его знаю». Беска кивнула. Детей она в поселке не видела. Хозяин дома грустно улыбнулся. «Да, у нас проблема похожа, но все же немного другая. Ты видишь, как нас мало. В этой комнате больше половины нашей деревни. Молодых вообще нет, не потому что не рождаются, мы просто слишком рассеялись по мирам. Когда-то все жили дружным народом в долине, но, увы, все меняется. От нас и прежде уходили самые отважные и бесшабашные. Говорят, что из потомков нашего народа где-то в далеких мирах — Целое королевство сколотили. Там вся аристократия с такими же способностями. А как исчез Черничный замок, и на долину опустилась грусть и уныние, так прочь потянулись и все остальные. В отличие от других, нас же не удержишь в пределах этого мира. Большинство рано или поздно отправляется путешествовать по иным вселенным и больше никогда не возвращается. Все, кто хотел иметь детей и бороться за свое светлое будущее, покинули долину. Мы почти не отличаемся от обычных людей, так что наш народ давно уже смешал кровь с человечеством в других мирах и постепенно растворяется в нем. Если бы вернулся Черничный замок, то, возможно, слухи об этом разошлись бы по мирам, и часть заблудших детей вернулась хотя бы на осенний бал. Там, глядишь, и остался бы кто на родине. А без этого все бесполезно. «Везде одна и та же картина», — вздохнул Слава. Тлен, уныние, разрушение. Неужели все из-за замка? Вы же сами создаете свое счастье. Зачем вам внешняя причина для этого? «Все дело в вере, мальчик», — вздохнула жена хозяина дома. «Чтобы совершить чудо, нужна вера. А ее нас лишили. У тех, кто постарше, на глазах рухнул мир, а тем, кто взрослел уже после, не на что опереться. Нет ориентира, к которому хотелось бы стремиться. Проще найти его в другом мире, где народ в массе своей верит в счастье». Беска уже второй раз почувствовала, что внутри груди разлился родник тяжелой горечи. Впервые она ощутила его после истории Касс, но все-таки это была хоть и грустная история, но относящаяся к чужому народу. Сейчас же все было намного острее. Может, потому что речь шла о родственниках? Может быть, ее старшая сестра уехала вот так же, как молодежь деревни? Собрала вещи и нырнула в другой мир в поисках лучшей жизни? Отсюда и горькое ощущение предательства. Когда кожа ощущаешь чужое горе без способности хоть как-то ему помочь, это всегда ложится на сердце тяжелой, горькой, свинцовой гирей. Тут действительно потеряешь веру во все светлое и вообще в будущее. Хорошо, что его у нее нет будущего. Нет нужды искать ориентиры и верить во что-то хорошее. Ничего у нее не будет. Она — карающий кинжал, что уже летит в чужое сердце. Все ее предназначение — хорошо и крепко вонзиться, а дальше только пустота небытия. Беска помотала головой, отгоняя наваждение грусти, в которую ее вгоняла чужая беда. — Простите, спасибо за рассказ и помощь, но у нас действительно мало времени. Нам нужно идти. — Конечно, — невесело кивнул мужчина. — Но знай, если захочешь вернуться, тут тебя всегда ждут и всегда будут рады. И тебе, и твоим спутникам. И если потребуется помощь, Ты знаешь, как нас найти. Побывав в деревне, ты теперь сможешь мгновенно нырнуть к нам из любого мира. Спасибо, я постараюсь привыкнуть к этой мысли, — задумчиво ответила Беска.